Сюрприз. Спускаясь по изогнутой лестнице на первый этаж особняка, Мисс Хоклайн сказала сестре: "Со мной тут случилась очень смешная штука". "Какая?" "Очень странная", продолжала та. "Ну так что это было?" Грир с Камероном вполклей за сёстрами Хоклайн. Все передвигались с таким изяществом, что Грир с Камероном едва не заворожила. Сёстры ступали по лестнице без единого звука, точно две птицы медленно скользили по ветру. Их голоса изящно пронзали воздух, будто невидимые взмахи повлиний хвостов. У себя в шкафу я нашла индийскую одежду. Я её туда не вешала, сказала Мис Хоклайн. Ты случайно не знаешь, откуда она взялась? Нет, ответила её сестра. Я здесь никогда никакой индийской одежды не видела. Очень странно, сказала мисс Хоклайн к тому же нашего размера. Интересно, откуда она взялась? сказала другая мисс Хоклайн. Здесь очень много странностей творится, ответила ей мисс Хоклайн. Грейр с Камерон переглянулись. Теперь им было ещё о чём подумать.